Глава 15. Оставшиеся два дня прошли для меня как в тумане. Я не просто учила. Зубрила все, что только могла. Феллиния же разрывалась на два фронта. Во-первых, поддерживала меня в этой зубрюшке, а во-вторых, занималась моим гардеробом и сбором других вещей, необходимых для переезда в общежитие Академии. В перерывах между занятиями в качестве физической нагрузки я тренировала реверансы. Заодно познавала местный этикет, который был не так уж сложен, особенно если ты не на приеме во дворце. Успокаивало то, что в Академии все вообще проще. Чины и звания не аннулировались, но имели гораздо меньший вес. Этакая урезанная демократия, где значение имела прежде всего магия. Мне очень хотелось верить, что это не просто слова. И еще к нам заходил магистр Номан, мой будущий репетитор. Первым вопросом, который он задал, стало «Маргарита, как? Как вам это удалось?» Я могла бы сказать про заучку, тем более именно Номан подбросил эту невозможную, на его взгляд, идею, но смысла признаваться не видела. Сейчас Зора что-то вроде безобидной легенды, и она вряд ли обрадуется, если я подстегну к ней интерес. Вдруг Номан вообще упрется вооружиться скальпелем, и пойдет препарировать бедную фанатку знаний. Нет, говорить бессмысленно и глупо. Поэтому я ответила так. Я многое знаю, магистр, но часто теряюсь, стесняюсь, а на экзамене сосредоточилась, собралась и... Старик не очень-то поверил, но кивнул. Последним событием перед моим переездом в общагу стала еще одна незапланированная встреча. Вечером уже пьяная от новой информации... Я вышла проветриться в сад и сразу ощутила на себе пристальный, не слишком дружелюбный взгляд. Татуировка не запульсировала, остальные защитные артефакты тоже молчали. Но, учитывая густеющий сумрак, стало жутко. Я огляделась и почти сразу отыскала источник напряженности. На кованой части смежного с соседями забора, каким-то чудом удерживая упитанную тушу на тонкой железной полоске, сидел жрец. Страшный лысый кошак с маленькими кожистыми крыльями взирал с тоской и укором. Словно к нему не анимага прислали, а ветеринара с ножницами. И все из-за меня. Я сначала оцепенела, а потом позвала. "Кис-кис-кис". Меня молчаливо послали по неприятному маршруту. Жрец повернулся с задницы, совершил невероятный прыжок с высокого забора и исчез. Неожиданно встрепенулась совесть. Кажется, я спасла котика от неминуемой смерти, а ощущения были отнюдь не геройские. Хотелось извиниться, но объект уже удалился, поэтому ой. Ложась спать, я про жреца уже и не помнила, думала исключительно об общаге, о новом витке самостоятельной жизни, который меня все-таки настиг. Изначально планировался Лондон, а сейчас речь шла о магическом мире. Я покидала особняк заботливой бабушки и переселялась в студенческую неизвестность. Феллиния сказала, что кроме зачисления, других привилегий у высшей аристократии не имеется. Что адепки всех сословий живут вместе, в комнатах по несколько человек. Те, кого не устраивает меню столовой, могут готовить самостоятельно на общей кухне. А с сантехническими условиями все чуть сложнее. Тут как повезет. В комнатах, расположенных в новой части общежитского корпуса, санузел один на бокс. В старой части и туалеты, и душевые общие, и единые на весь коридор. Подозреваю, что в ту ночь все адепки молились о том, чтобы им досталась комната в новой части. Лично я так точно пальцы крестиком держала. Зато меня окончательно отпустил нервяк по поводу Георга. Феллиния поинтересовалась сплетнями, съездила к одной из старинных приятельниц, потрясла за плечо нерадостного магистра Номана и явилась с трижды проверенной информацией. «Георг появляется в академии не чаще раза в неделю. А занятия, если и ведет, то только у старшекурсников». Некорректное сравнение, но, клянусь, это даже лучше, чем отдельный туалет. Утром следующего дня на территорию Академии посторонних все-таки запустили. Исключительно с лукой, только для переноски вещей. Я радовалась и мандражировала одновременно. И регулярно, оглядываясь на тащившего мои чемоданы лакея, спешила к широкой площадке перед общежитским корпусом. Там должна была состояться жеребьевка, определяющая, кому где жить. Вопрос распределения стоял остро, и являлся этаким триггером социальной несправедливости. При том, что руководство ВУЗа играло в демократию, распределение поручили магии, мол, это лучше, чем какой-нибудь заинтересованный завхоз. Я пришла одной из первых, но в результате толкучки и суеты оказалась в последних рядах. Отсюда сначала не было видно комендантшу, применившую магию к какому-то сосуду. Зато когда толпа поредела, Я увидела выскакивающие из этого сосуда бумажки. Комендантша хватала их и приписывала выпавшую адептку к названной до этого комнате. Причем меняться комнатами не разрешалось под страхом дисциплинарных взысканий. По крайней мере, в первый семестр. Девушек было много, звучали незнакомые имена и фамилии. Я ждала свою, но Маргариту Сонтер все не вызывали. Последние уходившие в корпус девчонки покосились на меня с большим недоумением, а я сильно растерялась. Неужели Георг обманул и меня не зачислили? Я ведь не проверила список, не поехала смотреть итоги, как он и сказал. Растерянность сначала приморозила к площадке, но потом я набралась храбрости и шагнула к коменданше. А женщина в строгом платье и с прилизанной прической посмотрела остро. «Адептка Сонтер?» – спросила она. «Оу, то есть обо мне знают?» «Да, я». Короткий кивок и деловитая. «Следуйте за мной». Я пошла, слуга тоже присоединился. Шагая за женщиной, мы поднялись на последний, пятый этаж строения, и леди распахнула добротную, мало похожую на нечто общественное дверь. Очутившись внутри, я не поняла. Это была небольшая гостиная с хорошей мебелью, а в проеме следующей двери виднелась спальня с единственной кроватью. «Кабинет там». Женщина махнула рукой в противоположном спальне направлении. «А вход в ванную комнату из спальни». У меня глаза на лоб полезли. «Простите, но разве адептки...» «Все верно», — перебила комендантша бесстрастно. «Адептки живут на нижних этажах». А это преподавательский, тут учениц обычно не селит. «Обычно?» – переспросила я, по-прежнему не понимая. «Личное распоряжение Георга», – пожала плечами женщина. «Его Величество приказало разместить вас здесь». Сначала у меня вспыхнули щеки, затем краска перетекла на шею. В голове табуном пронеслись мысли от нецензурных до удивленных. Потом вспомнился вчерашний разговор с попыткой вербовки. «Может, мне показывают преимущество работы на корону? Или...» Тут я поняла, что ошибаюсь. Причина была совершенно иной. Артефакты. На мне королевское золото, и, что еще важнее, змееподобная татуировка, которую опознали даже слуги в особняке сонтеров. Какова вероятность, что эту тату не опознают девушки-аристократки? Да никакой. А если я живу с кем-то, то и переодеваюсь при ком-то. Тут ничего не спрячешь. А королю это надо. «Поздравляю вас с удачным заселением, адептка Сонтр», — произнесла вдруг комендантша. «Поздравляю и сочувствую. Сегодня вы заработали с десяток врагов». Прозвучало нормально и совершенно искренне. Управительница местного ЖКХ хорошо понимала остроту квартирного вопроса. «А мы можем как-то скрыть место моего проживания?» Робко поинтересовалась я. Женщина рассмеялась и вышла. Уже из коридора добавила. «Располагайтесь, адепт Кэсонтор, и отпускайте слугу». Через полчаса я уже стояла в нервной длинной очереди. Мне думалось, что в начале учебного года форменные мантии нужны только первокурсникам. Но тут были вообще все. Курсы с первого по пятый. Причем даже первогодки успели сбиться в компании, и лишь я стояла в одиночестве. Это напрягало. Но многочисленные пристальные взгляды были еще хуже. Новость о появлении у Феллинии наследницы облетела уже всех. Я чувствовала себя неуютно и сильно обрадовалась, когда рядом прозвучало «Привет, Маргарита!». Джим Миквой покинул свое место в очереди и присоединился ко мне. Он стоял ближе к середине, а я практически в конце, и такой переход оказался неожиданно приятен. «Ты как? Заселилась?» – спросил парень. «Заселилась, а ты?» Джим скривился. «Новой части корпуса в мужском общежитии не имелось». Но адепт был готов к бытовым трудностям, о чем и пробормотал. Потом огляделся и сообщил. «У нас сейчас водное занятие, его проведет сам ректор». Я понятливо кивнула, а, заметив, что собеседник нервно покусывает губу, спросила. «Что-то случилось?» «Да нет», — отозвался Миквой. Он огляделся снова и выдал внезапное. «Позже скажу». «Интрига». Я насторожилась и в этом несколько странном молчании мы продолжили продвигаться к столу уполномоченного сотрудника. Счастливчики уже получившие форму облачались тут же возле стола раздачи, накидывали мантии поверх одежды и спешили к лестнице, выводящей из хозяйственного полуподвала на первый этаж. Мы с Джимом тоже приоделись. Миквой уже успел посмотреть расписание и знал номер нужной аудитории. Он галантно повел растерянную даму на лекцию, но в конце пути ждал сюрприз. Возле аудитории стояли двое. Немолодой худощавый мужчина в преподавательской мантии и его величество. Мимо них проскальзывали первокурсники, и я тоже надеялась проскользнуть, но меня заметили еще на подлете. Собеседники сразу замолчали и дружно уставились на меня. Миквой плавно покрылся пятнами и, видимо, пожалел о своей галантности. Я же еще надеялась, что все обойдется, но... «А вот и леди Маргарита», — произнес Георг. Второй мужчина посмотрел совсем уж сурово. Воспоминания об уроках этикета подсказывали, что нужно присесть в реверансе, но это конфликтовало с принятыми в Академии послаблениями. В итоге я не сделала ничего. Просто выпрямилась и продолжила путь к заветному проему. Очутившись ближе к мужчинам, нашла в себе силы ответить. «Доброе утро». Слова сопровождались вежливым кивком. Худощавый незнакомец поджал губы, а реакцию Георга я пропустила. Отвлеклась на странный момент. Ткань белоснежной рубахи короля в районе груди вдруг встопорщилась, а Георг хлопнул по этому месту ладонью, словно муху прибил. «Леди Маргарита, вы уже знакомы с ректором?» — поинтересовался монарх. Джим в эту секунду отодвинулся и, сделав вид, что мы не вместе, все-таки прошмыгнул в аудиторию. «Я испытала легкий приступ зависти. Тоже так хочу». Я начала и запнулась. Потом, наконец, присела в реверансе. «Калтун, а это леди Маргарита», — представил меня король. «Адепт Сонтер, ровно поправил худощавый, и я искренне расстроилась. «Неприятно, когда начальство, от которого лучше держаться подальше, знает тебя и по фамилии, и в лицо». Впрочем, после истории со стеклами и заселением ректору не могли не доложить. «Очень приятно», — выдохнула я, и «ура-ура» мне позволили убраться из опасного коридора. Войдя в аудиторию, я отыскала взглядом пятнистого Джима и поднялась на третий ряд амфитеатра. Уселась рядом с сокурсником, дождалась, пока тот немного успокоится и напомнила. «Ты хотел о чем-то рассказать?» «Я?» Парень изумился так натурально, что впору поверить. Но я пришла к другому, крайне неприятному выводу. Я рискую стать изгоем. То есть это и раньше было понятно. но сейчас я получала удар оттуда, откуда уже не ждала. «Прекрати, а!» — сказала, понизив голос. Хотелось добавить что-нибудь еще, развить мысль, но я ограничилась пристальным прямым взглядом. Джим задумался, шумно вздохнул и подвинулся ближе. «Я просто не уверен, что об этом вообще стоит говорить». «О чем?» «Дело немного незаконное». Сделал неожиданное заявление парень, но очень интересное. Я превратилась в слух. В этакого суриката на горке, высматривающего нечто интересное. Просто сегодня открытие сезона, понимаешь? Миквой перешел на едва различимый шепот. — Какого еще сезона? — нахмурилась я. — Сезона поединков. Там стихийники дерутся с боевыми магами. Говорят, это зрелищно, а еще можно делать ставки. Но если преподы поймают, то придется драить от копоти стены подвалов. Дальше я не слушала. Разумная часть меня взбунтовалась, буквально крича, что все незаконные дела — это мимо. Мы не такие, нам оно не надо. Но другая шепнула, там будет магия. Причем не в виде переливов на оттиске печати юриста. И даже не плазма на кончиках аристократических пальцев, и даже не артефакты, а настоящая. У меня есть шанс посмотреть на реальный поединок магов. Могу ли я его упустить? К счастью, ровно в этот момент в аудиторию вошел ректор, и все разговоры резко прекратились. Глава Академии прошествовал к кафедре, принял важную позу и, прокашлившись, начал агитационную речь. «Господа адепты, рад приветствовать вас в наших стенах. Все вы достойно прошли вступительные испытания, и теперь...» Ректор продолжил в духе учиться, учиться и еще раз учиться, разбавляя все это тезисами о том, что столичная академия лучшая, а мы, раз оказались тут лучше из лучших. Затем он коротко поведал о том, что ожидает нас в первом семестре, И это было настолько интересно, что я даже конспектировала. Единственная на всю аудиторию. Но в голове продолжали вертеться словами Квои о поединках. В какой-то момент парень рискнул нарушить дисциплину и, придвинувшись, шепнул на ухо. «Каждый сет — это три поединка. Сегодня выступят лучшие участники прошлого сезона. Кроме, разумеется, тех, кто уже выпустился. Но Маргарита...» Я сам не знаю, стоит ли туда идти. Сокурсник действительно сомневался. Но для меня он превратился в этакого сидящего на плече демона. Джим искушала а противовеса в лице ангела не имелось. И я понятия не имела, как поступить. Чтобы не привлекать внимание уважаемого Калтума, я написала свой вопрос на листе бумаги. «Где будут поединки и во сколько?» Оказалось, ночью, а место организаторы еще уточнят. Но обычно это некая поляна в парке или пятачок за хозяйственными постройками, расположенными возле полигона. Или другая дыра мира. В общем, где только эти нелегальные бои не проходили. Разумная часть меня по-прежнему яростно сопротивлялась, но... «А давай рискнем», — в итоге написала я. Джим опять пошел пятнами, и выяснилось, что он из тех, кому для принятия решения нужна компания. После недолгих колебаний Миквой написал на том же листе. «Хорошо, время и место встречи определим позже». А еще, понаблюдав немного за своим новым приятелем, я узнала, что Джим реально ботан. Он был заучкой, как Зора, и изгоем, как я. Разница заключалась лишь в том, что на меня активно таращились... а Миквоя вообще не замечали. В течение дня я отметила несколько эпизодов, как он подходил то к одним, то к другим, но все смотрели словно мимо. Для высшей аристократии он был знатен, но недостаточно наследник. Для аристократии попроще, слишком знатный и тоже не свой. Впрочем, может, он говорил им что-то не то? Не знаю, не слышала. Но я испытывала такую мелочную радость – когда Джим возвращался в наш тесный маленький междусобойчик. Что касается лично меня, я пока не пробовала общаться, ловила чужие взгляды и ощущала этакое неприятие. Прямой контакт случился лишь однажды. На одной из перемен ко мне подошло трио старшекурсниц, одна из которых окинула задумчивым взглядом и спросила. «Ну и чем ты так впечатлила, Георга?» Я не растерялась. Магии, разумеется, чем же еще? Девицы дружно фыркнули и отошли. Я осталась на месте, а что еще делать? И забыла о них почти сразу, потому что общение было все-таки побочкой. Здесь и сейчас единственным, что интересовало по-настоящему, оставалась магия. Я впитывала каждое слово преподавателей, понимая, что катастрофически отстаю от большинства. Пусть имена дара мы получили, считай, одновременно, но мои сокурсники были коренными жителями этого мира и априори понимали больше. Мне же приходилось вникать в каждую мелочь, в каждую деталь. Если мое незнание вылезет наружу, это будет кошмар. Но дело не только в прикрытии. Мне правда очень хотелось знать. В итоге весь первый учебный день я провела в состоянии укушенной филейную часть белки. Я внутренне суетилась. Писала даже то, что не нужно писать. А успокоилась после того, как подошедший на последние перемене Миквой сказал. «Встречаемся в полночь, возле статуи Детаврии. Знаешь, где это?» «О, я бы хотела забыть, но не могла». В голове сразу вспыхнула провокационная картинка. «Как стою в крепких объятиях Георга и краснею». «Да, знаю». Сказала вслух и, наконец, выдохнула. А попутно поняла еще одну важную вещь. «Да, мы собираемся сделать нечто нелегальное, но не нужно возводить это в ранг трагедии. Студенты всегда нарушают правила, такова их природа. Даже адепты Гарварда бегают голышом по аллее. Что творят в родном МГУ, вообще страшно сказать. Поэтому все хорошо». В крайнем случае буду очищать какие-то подвалы от какой-то копоти. Может, их к другой работе на благо общества привлекут. Но посмотреть на настоящую магию важно. Особенно с учетом озвученного ректором учебного плана. Увы, первокурсникам, кроме теории, в этом семестре ничего не светит. А у меня всего два года. Если буду тормозить, могу не успеть. Я действительно выдохнула и в самом деле расслабилась. С занятий вышла умиротворенная, а когда вернулась в комнату, обнаружила там такой сюрприз, что из горла вырвалось горестное у. -у, -у, -у, -у на столике в гостиной сидел жрец, лысый соседский кот, так похожий на посланника Ада, смотрел уже знакомым презрительно обвиняющим взглядом. Я сначала растерялась и даже испугалась. Вдруг этот любитель махать когтями сейчас кинется, а потом заинтересовалась способом его сюда проникновения. Форточка одного из окон была открыта. Распахнув само окно и взглянув вниз, я увидела толстый плющ, ползущий по стене. Жрец забрался по плющу, это очевидно, но неясно другое, как он меня вообще нашел. Кстати. В правилах Академии значилось, что животные тут запрещены категорически. «Кажется, я попала», — констатировала тихо. Обернулась к кошаку и спросила, обращаясь к хвостатой попе. «Слушай, ты зачем здесь, а?» Жрец обернулся и одарил все тем же взглядом. Затем привстал на лапах, спрыгнул со столика и направился в спальню. «Эй, стой!» возмутилась я. Ноль внимания, фунт презрения. Мы так не договаривались. Новая бесполезная реплика. Объективно мы не договаривались вообще ни о чем. Код был не нужен и неуместен. Но сам жрец придерживался иного мнения и обращался со мной как со служанкой низшего ранга. То есть слышал, о чем свидетельствовало дернувшееся ухо. Однако объяснять что-либо не спешил. Ну и как с этой странной ситуацией быть? Вступить в открытую конфронтацию я не решалась. Схватить и вытурить из комнаты тоже не могла. Отнести к воротам, пропихнуть сквозь прутья и дать пинка для ускорения. Учитывая все те же когти, это было самоубийством. В итоге я написала записку и, сбегав к воротам, отдала ее одному из дежуривших там мальчишек. Просто со связью в этом мире, невзирая на всю его магию, имелись некоторые проблемы. И единственным способом отправить весточку родным из Академии были бумага и цена в пять медиков. Я написала Феллине с просьбой сходить к Честосам. Эпизод с появлением жреца сильно выбил из колеи. Настроение стало настороженным, однако унывать я не собиралась. Предпочла сосредоточиться на более полезных и продуктивных вещах. Остаток времени до ужина сидела над учебниками. Затем навестила столовую и снова сходила к воротам. В своей записке я назначила время и надеялась увидеть у ворот Феллинию или хотя бы Марка, но... леди!» — позвал тот самый мальчишка. Я подошла, и мне протянули сквозь прутья ответную бумажку, в которой Мажордом сообщал, что леди Сонтер отбыла в парламент и вернется лишь вечером. Так как моя записка адресована герцогине, то в особняке ее не читали. Мажордом спрашивал, что случилось и может ли он сам чем-то помочь. Мое новое уму было горше и жалобнее прежнего. Другую записку передавать будете? – спросил мальчишка. А у меня ни бумаги, ни денег с собой ничего. Завтра. Выдохнула я, понимая, что решить проблему прямо сейчас не получится. И что мне нужно срочно что-то придумать с кошачьим туалетом. Просто если это лысое чудовище нагадит в комнате, я превращусь в графа Ормона и тоже пойду убивать.